Глава 4. Следующие две недели стали для Вики настоящим кошмаром. Она не теряла надежды покончить с зелёной тварью, превратившей её жизнь в сплошную катастрофу, но больше она не пыталась от неё избавиться. Теперь она пыталась её уничтожить. Идеи были самые разные, и каждый день она старалась воплотить в жизнь хотя бы одну из них. Иногда за день ей удавалось предпринять сразу несколько попыток. Но если бы от них была хоть какая-то польза, существо было бессмертным. Бессмертным абсолютно, если так можно сказать. Превозмогая отвращение, Вика разрезала его на куски, пропускала через мясорубку, била молотком, швыряла об стену, Всё было тщетно. Зелёный демон неизбежно восстанавливался и как будто становился ещё сильнее. Постепенно девочка убеждалась в этом всё больше. Существу не только нельзя было навредить, но хуже того, боль делала его сильнее. Оно питалось болью, черпало из неё энергию. Это подозрение давно пришло ей на ум, Но она отказывалась в него верить. Пытаясь уничтожить существо, она чувствовала себя лучше. Это давало ей надежду. Смириться же с его всемогуществом было выше ее сил. Но вскоре она уже не могла себя обманывать. Никогда ей не забыть случая с мясорубкой. Как она прокручивала мягкую плоть существа через обоюдоострое лезвие... превращая его в гадкий зеленый фарш. И как этот фарш прямо у нее на глазах стал трансформироваться, вновь обретая форму существа. У нее тогда едва не случился припадок. В другой день она попыталась хитрить, разрубив существо на четыре части, она поместила куски в противоположных углах дома в надежде, что это не даст ему собрать себя воедино. Какое там, через несколько часов проклятый уродец, живой и невредимый, выседал в верхнем ящике ее стола, ярко поблескивая ехидными глазенками. И попытка сжечь ни к чему не привела. Огонь просто-напросто не брал зеленую плоть существа, как будто она состояла из какого-то несгораемого материала. Чем больше усилий предпринимала Вика, тем безнадежнее становилось ее положение и тем сильнее становилось отчаяние, уже давно поселившееся в ее душе. Она была совсем одна. Никто не мог ей помочь, и какие бы действия она ни предпринимала, все было совершенно бесполезно. От тоски и бессилия она готова была сойти с ума. В конце концов, У нее осталась последняя надежда. Однажды ночью, когда родители уже давно крепко спали, она взяла существо и отправилась в сад позади дома. Там она нашла неприметный уголок, на котором ничего не росло, и принялась копать яму. Это казалось ей не самой плохой идеей. Она надеялась, что под землей существо задохнется, ослабнет, и не сможет больше оказывать свое разрушительное влияние на ее жизнь. Кроме того, возможно, из-под земли ему не удастся осуществить свое пространственное перемещение, и оно, наконец, оставит ее в покое. Это была последняя надежда Вики. Она копала несколько часов подряд, боясь, что яма будет недостаточно глубокой. Физический труд был ей совсем незнаком, От пота у нее вскоре взмокло все тело, и странная дрожь появилась в руках. Но это ее не останавливало. Наконец она решила, что поработала достаточно. Яма достигла необходимой глубины. Не теряя ни секунды, она бросила существо на дно и принялась заваливать его сверху только что выкопанной землей. К этому делу она также подошла очень старательно, Её грунт получился не рыхлым и слабым, а плотным и твёрдым, почти таким же, как натуральная земля, с которой она так долго боролась, чтобы выкопать яму. Закончив, она тихонько вернулась в дом, тщательно вымыла руки и легла спать. Наутро первым её побуждением было броситься к столу и проверить, вернулось ли существо. Ей было страшно выдвигать ящик, но она пересилила себя и едва не расплакалась от облегчения. Шкаф был пуст, никакого зеленого чудища в нем не было. Это так поразило Вику, что она даже не знала, радоваться ей или пугаться. Внезапно какой-то крик с улицы привлек ее внимание. Окна ее комнаты как раз выходили на задний двор. На сад, в котором она закопала прошлой ночью существо, выглянув в окно, девочка едва не упала в обморок от ужаса. От прекрасного живописного сада, которому завидовали буквально все в округе, не осталось ни малейшего следа. Вместо него ее взору открылась мертвая выжженная почва, Буро-коричневые джунгли, состоящие сплошь из сорняков и уродливых иссохших деревьев, которые, казались могли рассыпаться от самого слабого прикосновения. И на всё это в ужасе смотрела Викина мама, решившая прогуляться перед завтраком и обнаружившая вместо своего любимого сада такой кошмар. «Какой ужас!» кричала сама себе потрясённая женщина. «Господи, боже мой! Да как такое вообще возможно?» К своему несчастью Вика хорошо знала ответ на этот вопрос. Существо, закопанное в саду, и тут умудрилось показать свою гнилую сущность. Ему хватило всего одной ночи, чтобы превратить цветущий сад в мёртвые заросли. Вика была рада, что мама не заметила ее. Вряд ли она бы сейчас смогла спокойно выражать свои мысли. Закрыв окно, она спустилась на первый этаж, вышла из дома и незаметно помчалась к роковому углу в конце сада. Там, вооружившись лопатой, она принялась откапывать существо. Почему-то днем это показалось ей куда более трудоемким занятием, чем ночью. Или, может, от потрясения она настолько ослабела, что её руки отказывались работать в полную силу. Как бы то ни было, прошло, наверное, более трёх часов, когда в глубине ямы, наконец, мелькнуло что-то зелёное. Вика отбросила лопату в сторону, запустила руку в яму и вытащила существо. На нём не осталось ни одной складки. Круглая... Жирное, ослепительно яркое, оно совсем не запачкалось в земле и, по-видимому, не испытывало никакого дискомфорта. Нет, судя по выражению блестящих едких глаз, оно находилось в превосходном настроении. У Вики возникла характерная боль в желудке. Боль, означавшая крайнюю степень ужаса. И ей стало ясно, почему существо не переместилось по обыкновению в верхний ящик её стола, а осталось здесь, под землёй. Во-первых, оно знало, что в итоге она сама придёт его выкапывать. А во-вторых, таким способом оно хотела преподать ей ещё один урок. «Не шути со мной, а то худо будет». Девочка почувствовала болезненную дрожь в коленках. Она сжала существо обеими руками и тоскливо уставилась в его бесчувственные злобные глаза. «Ненавижу тебя!» – зашептала она со слезами в голосе. «Ненавижу! Ненавижу! Ненавижу!» Ей уже и думать не хотелось о своем дне рождения. Какой праздник, когда ее жизнь летит под откос со скоростью света. Но она уже успела пригласить всех, кого только могла. Отменять было слишком поздно. Кроме того, вряд ли мама адекватно среагировала бы на такую идею. И Если учесть, что Вика обычно сводила всех с ума, требуя максимально роскошного пиршества, то теперь ее отказ от праздника выглядел бы в высшей степени странно. а ей вовсе не хотелось вызывать у мамы беспокойство. Толку от этого не было бы никакого, облегчить ей положение все равно бы не смогли, а поход к какому-нибудь въедливому психологу был бы обеспечен. Так что выхода у Вики не было, хотя даже предполагаемые подарки не вызывали у нее никакого энтузиазма. Она знала, что существо в любом случае не допустит, чтобы ей было хорошо в этот день. Так и вышло, хотя и не в том ракурсе, в котором она ожидала. Началось все вполне неплохо. Ребята завалили ее подарками, поздравлениями и благодарными улыбками. Она мысленно обругала себя за то, что позвала так много народу. Затем все уселись за праздничный стол, на который трудно было посмотреть без жадности, Так много было на нём разнообразных вкусностей. Вика, впрочем, не обратила на них особого внимания. Именно за столом произошла единственная за весь день неприятность, которую девочка могла без всяких колебаний списать на тёмную волю существа. Когда одной из одноклассниц передавали через стол кусок торта, тарелка сильно зашаталась, и пирожное кремовой стороной вперёд свалилось прямо на Викино платье. А платье, конечно, было непростое. Удивительной красоты, светло-лиловое, ажурное, оно было маминым подарком на этот самый день рождения и стоило, насколько Вика могла судить своим опытным глазом, не меньше десяти тысяч рублей. Все так и застыли от ужаса. Не было сомнений в том, что именинница сейчас либо разревется, либо выставит за дверь того, кто был повинен в этом происшествии. Но к всеобщему изумлению ничего подобного не произошло. Вика лишь невозмутимо пожала плечами и попросила всех продолжать есть. И это вовсе не было притворством, ей действительно было все равно на платье. Она изначально не хотела его одевать, так как предполагала подобный поворот событий. Но мама так настойчиво упрашивала ее, что в конце концов она уступила. И теперь, когда произошло то, к чему она в общем была готова, она нисколько не расстроилась. Надо сказать, кое-чему полезному существу все-таки ее научила. Больше ей не хотелось рыдать из-за пустяков. Но теперь... У неё были куда более серьёзные причины для слёз. Больше в этот вечер ничего особенного не произошло, если, конечно, не считать весьма значительного события, произошедшего непосредственно в голове у Вики. Её мышление сильно изменилось за последнее время. И теперь, глядя на своих друзей, она недоумевала. А с чего она вообще взяла, что эти люди ей друзья – Если подумать, она ничего о них толком не знала. Сейчас они веселились в ее доме, пели, танцевали. Но разве они знали, что происходит у нее внутри? Каково ей сейчас? Нет, не знали. И она о них так же. Им было выгодно общаться с ней, так как ее родители богаты. А ей было выгодно общаться с ними, так как они боготворили ее. Несмотря на то, что она вовсе этого не заслуживала. Как там говорится, друзья познаются в беде. А разве может она сейчас посвятить их в свою беду? Разве может рассчитывать на их помощь или хотя бы сочувствие? Конечно, нет. Они ей даже не поверят. Они просто не воспримут ее всерьез. Они ее не услышат. Наверное, где-то в глубине души Вика всегда это знала, просто ей было удобно не признавать этого. Не признавать того, что, по сути, у нее никогда не было настоящих друзей. Были только жалкие лицемеры, унижавшиеся перед ней в надежде, что им перепадет что-то от богатства ее родителей. Она бы и сейчас ничего не признала, будь все по-старому. Но потребность в настоящей дружеской поддержке, искренней теплоте и ободрении была сейчас так сильна в ее смятенном сердце, что ей просто-напросто пришлось признаться самой себе, что она была лишена всего этого абсолютно. И осознание этого было для нее даже мучительнее страха перед существом, перед неопределенным будущим, что ждало ее завтра. Несомненно, это был худший день рождения в ее жизни. Однако именно он стал первым шагом на пути к духовному преображению, в котором она так нуждалась. Ведь сама по себе Вика не была плохой девочкой, просто ее неправильно воспитали. Чего-то дали слишком много, а чего-то не дали вовсе. И этот баланс ей как раз предстояло найти.